Глава т р е Ленсинг вышел из лифта и направился было к двери, ведущей на лужайку перед зданием. Энди задержался. Он увидел знакомого и остановился поговорить с ним. Ленсинг, воспользовавшись моментом, сбежал. «Время дорого», — сказал он себе. «Лучше быстренько оказаться вне пределов д о с я г а е м о с т и иначе Энди, снова завладев инициативой, может затащить еще куда-нибудь». Однако на пороге к двери Ленсинг замер. Пивной бар, о котором ему говорил Джексон, был совсем рядом. Всего один марш вниз по лестнице справа, а там в кладовке т о ж е н а х о д и т ь с я тот самый легендарный игральный автомат. Лэнсинг поспешил к лестнице. Спускаясь с подвал, он ругал себя, на чем свет стоит, за собственную глупость. Никакой кладовки там, конечно, не окажется, а если и окажется, в ней не будет никакого игрального автомата. И вообще невозможно себе представить, зачем Джексон выдумал всю эту историю. Если это просто дерзость, она бессмысленна. Среди студентов были любители поддять преподавателя, и некоторые профессора часто оказывались их жертвами. По делу нужно заметить, этим надутым дуракам стряска шла только на пользу. Однако Лэнсинг всегда гордился своими добрыми отношениями со студентами. Более того, он подозревал, что те п о р о считали его легкой добычей. Джексона Лэнсинг считал плохим студентом, но тем не менее относился к нему доброжелательно и старался помочь, хотя понимал, что т у т едва ли оценит его добрые отношения. В баре было малолюдно, посетители сгрудились вокруг стола в дальнем конце комнаты. Бармен разговаривал с двумя студентами, на л е н с и н г а никто не обратил внимания. У конца стойки бара действительно обнаружилась дверь, в точности, как говорил Джексон. Лэнсинг целеустремленно направился к ней, и ручка легко поддалась нажиму. Войдя, л е н с и н г закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной. С потолка на голом шнуре свисала единственная пыльная лампочка. Комната имела неряшливый вид. У одной стены громоздились коробки из-под бутылок. Посередине свалены несколько картотечных ящиков и ободранный стол. Казалось, все это хранится здесь давным-давно и едва ли понадобится кому-нибудь. В дальнем углу комнаты стоял игральный автомат. Пока что Джексон не врал. Но он мог сказать правду насчет комнаты, напомнил себе Лэнсинг и лгать во всем прочем. Лэнсин стал осторожно пробираться к дальнему концу комнаты. В полумраке легко было споткнуться и потерять равновесие. Автомат ничем не отличался от с у т е н автоматов, заполнивших университетские здания в ожидании добычи. Денег, которые в конце концов пойдут на помощь неимущим. Лэнсин сунул руку в карман и бросил четверть доллара в отверстие машины. Автомат проглотил монету с откровенной жадностью, табло осветилось и стали видны цилиндры с нанесенными на них изображениями. Автомат тихонько хихикнул и компанейски подмигнул Лэнсингу, как бы в ответ на шутку, понятную только им двоим. Лэнсинг взялся за рычаг и силой потянул его. Цилиндры бешено завращались, огоньки переливались я т ч а й ш е й радугой. Потом, наконец, цилиндры остановились, но ничего не произошло. «Ну вот», — подумал Лэнсинг, — «автомат ничем не отличается от всех прочих». Съел монету и посмеялся над доверчивым простаком. Однако машина неожиданно заговорила. «Чего вы желаете, сэр?» «Ну, я не знаю», — ответил ошеломленный Лэнсинг. «Боюсь, я не успел подумать. Я только хотел удостовериться в вашем существовании». «Очень жаль», — произнес автомат. «Я многое могу предложить. Уверены ли вы, что ни в чем не нуждаетесь?» «Нельзя ли мне немножко подумать?» «Это невозможно. Обратившиеся ко мне должны знать, зачем идут. Им не разрешаются проволочки и нерешительность». «Не извините», — сказал Лэнсинг. «Как бы то ни было», — продолжал автомат. «Моя конструкция не позволяет мне просто присвоить вашу монету. Я обязан дать вам что-нибудь взамен. Я расскажу вам анекдот». И автомат рассказал Лэнсингу старый непристойный анекдот о семи мужчинах и одной женщине, оказавшихся на необитаемом острове. Глупый, похабный анекдот, без всякой изюминки и смысла. Лэнсин г с отвращением выслушал, но промолчал. «Вам не понравился анекдот?» – спросил автомат. «Ничуть», – ответил Лэнсинг. «Значит, я ошибся». Боюсь, я неверно судил о вас. Но все равно, за вашу монету я должен снабдить вас чем-то ценным». Автомат кашлянул, и из его в н у т р е н н о с т и на подносик выпал какой-то металлический предмет. «Вот», — сказал автомат, — «возьмите». Лэнсинг повиновался. Предмет оказался ключами от комнаты в мотеле. Один маленький, другой побольше. К ключам была прикреплена пластиковая табличка с номером и адресом мотеля. «Не понимаю», — начал Лэнсинг. «Слушайте внимательно». «Хорошо, запомните, что я сейчас скажу. Готовы?» Ленсинг, заикаясь, пробормотал, что слушает. «Хорошо. Повторяю, слушайте внимательно. Вы пойдете по указанному адресу. Если вы попадете туда в часы работы, входная дверь будет не заперта. Если же вы придете позже, то откроете входную дверь большим ключом. Меньший ключ от комнаты номер 136. Пока все понятно?» Ленсинг сглотнул. «Когда вы войдете в комнату 136, Вы обнаружите стоящие вдоль стены игральные автоматы. Подойдите к пятому слева, не забудьте, к пятому, и опустите в него доллар. После этого подойдите к седьмому автомату слева и опустите доллар в него. А тянуть за рычаг нужно? Конечно нужно. Вы что, никогда не имели дела с игральным автоматом? Да нет, играл, конечно. Вы запомнили все, что я вам сказал? Да, кажется. Тогда повторите инструкцию. л э н с и н послушно повторил. Отлично, сказал автомат. Постарайтесь ничего не перепутать. И мой совет. Не откладывайте посещение мотеля, пока все детали свежи в вашей памяти. Да, вам понадобится два серебряных доллара. Они у вас есть? Наверняка нет. Хорошо. Вот, возьмите. Мы не заинтересованы в том, чтобы вы столкнулись с препятствиями при выполнении наших инструкций. Очень желательно, чтобы вы все сделали в точности как надо. Что-то звякнуло в подносике автомата. Ну уже возьмите. Поторопил автомат Ленсинга. Лэнсинг протянул руку и взял два серебряных доллара. «Вы уверены, что все хорошо поняли?» обеспокоенно спросил автомат. «У вас нет ко мне вопросов?» «Я хотел бы узнать одну вещь», — проговорил Лэнсинг. «Что вообще происходит?» «Я не могу вам всего объяснить», — ответил автомат. «Это было бы против правил, но, уверяю вас, что бы ни случилось, это будет в ваших интересах». «Но что? Что в моих интересах?» «Я больше ничего не могу сказать вам, профессор Лэнсинг, «Откуда вы знаете, как меня зовут? Я не называл себя». «В этом не было нужды. Неизвестно, кто вы». С этими словами автомат отключился. Ленсинг размахнулся и стукнул по машине. Издевательский снисходительный вид, с которым все эти автоматы глотали его монеты, вывел Ленсинга из себя. Автомат дал Ленсингу сдачи, ударив его по лодыжке. Ленсинг не понял, как и чем, но совершенно точно ударил. Ленсинг попятился. Автомат хранил молчание и был недвижим. Лэнсинг повернулся и, прихрамывая, вышел из кладовки.